и треугольных камней с красноватым оттенком, от которых Хамада и получила свое название «Красная». Море слепящего жаркого пламени в солнечный день, море холодного ветра в осенние и зимние ночи. Теперь от Хамада остался только ветер. Он гнал по твердой равнине волны высокой голубовато-серебристой травы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 Тажеля, направившегося на страшную звезду Т и нагруженного громоздкими аппаратами для правильной осады спирала диска из глубин космоса. Эллипс — след поднимавшийся более полого Аэллы, понесший большую группу ученых для разгадки изменений материи на белом карлике тройной звезды Омикрон-2 Эридана.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 с бороздами и воронками от взрывов мелких метеоритных частиц. Но лебедя не увидит никто из окружающих его сейчас людей. Всем им не прожить 172 года ожидания возврата экспедиции. 168 независимых лет пути и четыре года исследований на планетах, а для путешественников всего около 80 лет. Дар ветру с его родом занятий — не дождаться даже прибытия лебеди на планеты зеленой звезды. Как и в прошлые дни сомнений, Дар ветер восхитился смелой мыслью Рен Боза и Мвена Масса. Пусть их опыт не удался, пусть этот вопрос, затрагивающий фундамент космоса, еще далек от разрешения, пусть он окажется ошибочной фантазией. Эти безумцы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 Обертонные диафрагмы. Диафрагмы, передающие обертоны человеческого голоса, с применением которых устраняется различие между живым голосом и звуком передатчика. Фантастическое. Дар ветер посмотрел на север, откуда тяжело переваливая, сползли перегруженные людьми автоматические электробусы. Из первой подошедшей машины выскочила и бежала, путаясь в траве,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 Веда очертила пальцем в воздухе контур широкого кольца с крупными зубцами в виде трилистника Я увижу. Сегодня же я попрошу их показать тебе фильм. Дарветер собрался спросить про таинственных их, но Веда приветствовала серьезного физика. Тот улыбнулся наивно и сердечно. — Где же герои Ахернара.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 Какой-то древний мудрец сказал, что самое трудное на земле — это сохранять радость, — вставил дар ветер. — Смотрите, вот еще верный союзник Веды. Прямо к ним шел легким и широким шагом Мвен Мас, привлекая общее внимание своей огромной фигурой. Кончился танец чары, догадалась Веда. Скоро появится и экипаж лебедя.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 мыслящих существ. Нет, пока наши галактики не могут еще ни достигнуть друг друга, ни обменяться сообщениями. «Смогут», — уверенно сказал Ренбос, распрощался с Юнием Антом и пошел обратно на поле космопорта.